Эпилок. Игорёк, все будет хорошо. Отвали. Да точно тебе говорю. И ты тоже. горешь Людмила, не лезь ко мне. Там лучший врач. Я тебе отвечаю. Отвечальщик, какого хера вы тут вообще? А кто в лавке остался? Все нормально, там Кирилл разрулит. М -м -м. Встаю не в силах выносить сопереживающие взгляды близких. Пусть не по крови близких, но по духу точно. Почему-то именно сейчас видеть их не хочу. И без того на стену лезу. И с их появлением беспокойство усиливается в геометрической прогрессии. Я опоздал всего на пару часов. Роды начались преждевременно. Мы еще три недели должны были носить. Но Кристина вела невероятно бурную деятельность и на предприятии, и в быту потому можно не удивляться, что все случилось раньше срока. Но все равно плохо. Рано. Мы хотели вместе. А я с утра закрутился с подрядчиками, увяз в работе и звонки пропустил. Хорошо, что рядом Платон был, отвез ее в ближайший роддом. Вообще не тот, в котором мы планировали рожать. И еще меня не пустили внутрь, в палату. Нет каких-то бумаг, и сейчас их получить не представляется возможным. И вот я тут, мечусь, на стену лезу. А она там. И Платон-то ладно, он брат. А вот Ваня с Людмилой какого хера? Нет, они мне, конечно, помогали все это время, поддерживали и в работе, и так по жизни. Но сейчас не до них. Ее увезли в операционную, а они тут. Я падаю на скамейку, обхватываю голову руками. Сердце замирает от ужаса. Какое-то кровотечение а я ни хрена не знаю в гинекологии. Лучший врач области, кандидат медицинских наук. С осторожностью шепчет Людмила. Какого черта они здесь? Я не хочу никого, кроме здоровой и живой Кристины. Здесь папаша, кому-то кричит Иван. Я вскакиваю на ноги, чтобы поговорить с врачом. Худощавый мужичок в очках и с поднимает на меня взгляд. Какое-то мгновение мы смотрим друг на друга в глаза, узнавая. Врач внезапно широко улыбается. Мать и ребенок в безопасности. Поздравляю. Он пожимает мне руку. 4540. Это... это вес, поясняет доктор. Спасибо. Растерянно киваю я. И вам спасибо. Я тогда действительно спешил на операцию. Я... я не знаю, что сказать. Ура! Подсказывает на весь коридор Платон. И с разбега прыгает на меня. Я уже привык у нас вот такие отношения нормальные семейные обнимает меня ваня целует людмила а я крис я хочу к ней к ним к моим бесценным спешу надевая на бегу халатшу с шабахилами медсестра сует на ходу берет его тоже натягиваю и залетаю в светлую палату там лежит на кровати морковка уставшая бледная и невероятно красивая улыбается, обессиленно протягивая ко мне руку. Я подхожу, понимаю, что никогда уже не буду прежним. Хорошо, что жизнь дала второй шанс и подарила мне такое счастье, от которого я сейчас разрыдаюсь. У налитой нежной груди лежит Лев Игоревич. Моя копия. Никакого теста не надо. Я присаживаюсь у кровати, глядя, как мой сын пытается сосать грудь. Я сжимаю тонкую ладонь своей жены не умея передать словами все, что сейчас внутри бурлит. Это не описать. Нет просто таких слов. «Спасибо, родная», — шепчу я наконец. «Я люблю тебя, зайчик. Я люблю тебя, морковка». Эти прозвища навсегда с нами теперь, потому что именно они свели нас когда-то, и именно с ними связаны чудесные воспоминания нашей необычной, немного запутанной, но такой прекрасной встречи. Наш маленький лев сопит, подпитываясь, а мы целуемся.